Ямамото Цунетома Хага Куре Из книги первой Хотя самурай должен прежде всего чтить путь самурая, не вызывает сомнений, что все мы небрежительны. Поэтому, если в наши дни спросить, в чем подлинный смысл пути самурая, Лишь немногие ответят без промедления. А все потому, что никто заранее не готовит себя к ответу на такие вопросы. Это свидетельствует о том, что люди забывают о пути. Небрежение опасно. Я постиг, что путь самурая – это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости – действуй только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том что умереть не достигнув цели означает умереть собачьей смертью сделать правильный выбор в ситуации или или практически невозможно все мы желаем жить и поэтому неудивительно что каждый пытается найти оправдание чтобы не умирать но если человек не достиг цели и продолжает жить он проявляет малодушие Он поступает недостойно. Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. Но в этом нет ничего постыдного. Такая смерть есть путь самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Тогда вся твоя жизнь будет безупречной и ты преуспеешь на своем поприще. Хороший слуга – это тот, кто безоговорочно подчиняется своему господину. Можно сказать, что это – идеальный слуга. Если ты появился на свет в старинном самурайском роду, достаточно лишь глубоко задуматься над верностью предкам, презреть тело и разум и всецело посвятить себя служению хозяину. Можно считать удачей, если ты к тому же н а д е л ё н мудростью и талантами и умеешь правильно пользоваться ими. Но даже тот, кто ни к чему не пригоден и неуклюж, может стать надежным слугой, если он исполнен решимости выполнять волю своего хозяина. Однако грош цена человеку, если его достоинства ограничиваются только мудростью и талантами. По характеру люди делятся на тех, кто наделен быстрым разумом, и на тех, кто прежде чем принять решение, должен уединиться и все обдумать. Между тем, каким бы характером ни обладал человек, и каковы бы ни были его достоинства и недостатки, он проявит великую мудрость, если будет беззаветно предан четырем заповедям самураев господина Набосима. Люди полагают, что размышляя над сложными делами, Они могут разобраться с ними, однако, когда они задумываются над чем-нибудь, у них появляются ложные мысли. Они не могут принять правильное решение, потому что в своих рассуждениях руководствуются стремлением к личной выгоде. Отказаться от глупых мыслей и взрастить в себе подлинное безличностное мышление – нелегко. Но если, рассматривая вопрос, ты не думаешь о нем – а сосредоточиваешь внимание на четырех заповедях самураев господина Набосима, твое мнение окажется под стать твоим лучшим суждениям. Поскольку мы часто полагаемся на собственную проницательность, мы легко становимся корыстолюбивыми, не прислушиваемся к голосу разума, и тогда события принимают далеко не лучший оборот. Люди видят, насколько ограничены и недостойны наши устремления. Поэтому, если в рассуждениях тебе трудно быть беспристрастным, следует обратиться за советом к более опытному человеку. Этот человек следует пути в той мере, в которой он способен давать простые и искренние советы, не руководствуясь при этом личными интересами. Его суждения будут казаться окружающим совсем не беспочвенными. Разум такого человека можно уподобить дереву со многими корнями. И в то же время мы часто встречаем людей, умственные способности которых напоминают воткнутую в землю палку. Мы изучаем предания о людях прошлого, чтобы довериться их мудрости и не быть корыстолюбивыми. Когда мы отказываемся от своих пристрастий, следуем наставлениям древних и советуемся с друзьями, наши дела идут хорошо, а неудачи минуют нас. Господин Кацусига учился мудрости у господина Нао с и г е Об этом упоминается в Охана Сики Кигаки. Также был один самурай, который взял себе слугами своих младших братьев. Они сопровождали его каждый раз, когда он отправлялся в провинцию Камигата или в Эдо. Говорят, что он совещался с ними по личным и общественным делам, и поэтому ему всегда сопутствовала удача. Сагара Кюма Был единодушен со своим хозяином и служил ему так, словно его собственное тело уже умерло. Таких людей, как он, один из тысячи. Однажды господин Сакё проводил важную встречу в поместье Мидзугая, и Кюма было приказано совершить с е п п у к у В это время в Осаке на третьем этаже пригородного дома господина Таку Нуй была чайная комната. Кюма снял эту комнату и, собрав в ней всех нищих района Сага, устроил кукольное представление, управляя одной куклой собственноручно. Собравшиеся пили и кутили день и ночь напролет. Дом господина Таку-Нуй находился рядом с поместьем господина Сакё, и поэтому шумное сборище вызвало переполох в поместье. Затевая представление, Кюма думал только о своем хозяине, и был исполнен решимости совершить сапуку. Обстоятельства, лежащие в основе этого предания, неизвестны. Предполагается, что Кюма пытался замести следы преступления своего хозяина. Быть слугой означает не что иное, как оказывать поддержку своему господину, вверяя ему все свои чаяния и отрекаясь от личной выгоды. Если во владении Даймё есть два или три таких человека, оно в безопасности. Если посмотреть на мир, в котором все идет своим чередом, мы увидим многих людей, которые вкрались в доверие, одев личину преданности, мудрости и жизненного опыта. Но стоит только господину уйти в отставку или поселиться в уединении, как сразу же найдутся слуги, которые отвернутся от него и будут искать расположение нового повелителя. Об этом неприятно даже вспоминать. Люди высокого и низкого положения, умудренные знаниями и опытом, часто почитают себя преданными слугами. Но когда нужно отдать жизнь за своего господина, у них начинают трястись коленки. Это постыдно. Поэтому бывает, что иной бесполезный человек становится несравненным воином, когда отрекается от своей жизни и во всем следует воле своего хозяина. Во времена смерти м и ц у с и г е был такой человек. Я был тогда единственным преданным слугой господина. Другие шли по моим стопам. Я видел, как высокомерные и корыстные придворные отвернулись от своего хозяина, стоило только смерти смежить ему глаза. Говорят, что для слуги в отношениях с хозяином главная преданность. Хотя преданность может поначалу казаться тебе недоступной в действительности, она у тебя перед глазами. Если ты однажды решишь довериться ей, в то же самое мгновение ты станешь безупречным слугой. Высказывать людям свои мнения и исправлять их ошибки очень важно. В этом проявляется сострадание, которое больше всего помогает в вопросах служения. Однако делать это очень трудно. Выявлять хорошие и плохие стороны человека легко. И высказывать о них свое мнение тоже легко. Чаще всего люди полагают, что делают другим добро, когда говорят им нелицеприятные вещи. Если после этого к их замечаниям относятся без должного понимания, эти люди думают, что ничем не могут помочь. Это неправильное мнение. Делать так все равно, что наставлять человека, упрекая его в слабоумии. При этом ты заботишься только о том, чтобы облегчить себе душу. Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять. Для этого вначале нужно поближе сойти с ним и убедиться, что он доверяет тебе. Говоря о предметах, которые дороги для него, подыскивай надлежащие высказывания и делай все, чтобы тебя правильно поняли. В зависимости от обстоятельств обдумай, как лучше это сделать – с помощью письма или во время прощания. Похвали хорошее качество человека и используй любой предлог, чтобы поддержать его. Возможно, тебе следует рассказать о своих недостатках, не упоминая его слабые стороны, но так, чтобы он сам задумался о них. Позаботься о том, чтобы он получил твой совет, как получает воду тот, кто изнывает от жажды, и тогда твое наставление поможет ему исправить ошибки. Это очень трудно. Если недостаток человека опирается на многолетнюю привычку, скорее всего, совладать с ним тебе не удастся. Я знаю об этом по себе. Быть откровенным со всеми своими знакомыми, указывать другим на их ошибки и всегда помнить о том, что быть полезным своему хозяину – вот что значит проявлять сострадание слуги. Но если ты просто заклеймил человека, как ты можешь ожидать, что он станет от этого лучше? Зевать в присутствии других людей – признак плохого тона. Если неожиданно ты почувствовал желание зевнуть, это ощущение прекратится, если провести ладонью по лбу снизу вверх. Если это не помогает, облежи себе губы, не открывая рта, или просто закройся рукой или рукавом, чтобы никто не видел, что ты делаешь. То же относится и к чиханию. Чихая при людях, ты можешь показаться глупым. Есть также другие вещи, которые требуют внимания и практики. Некто предлагает быть требовательным к людям, но я с этим не согласен. Известно, что рыба не будет жить там, где есть только чистая вода. Но если вода покрыта ряской и другими растениями, рыба будет прятаться под ними и разведется в изобилии. Слуги тоже будут жить спокойнее и, если некоторые стороны их жизни будут оставлены без внимания. Очень важно понимать это, когда оцениваешь поведение людей. Однажды, когда господин м и ц у с и г а был еще мальчиком, священник Кайон велел ему читать вслух что-то из книги. Тогда господин м и ц у с и г а позвал других детей слуг и сказал им, «Пожалуйста, придите и слушайте. Трудно читать, когда никто не слышит». Священник был тронут и сказал собравшимся, вот пример, как нужно делать всем. Каждое утро следует поклониться господину и родителям, а затем божествам-покровителям и Буддам-заступникам, которые благосклонны господину. Если ты будешь всегда отдавать ему первенство, твои родители возрадуются, а божества и Будды отнесутся к этому с пониманием. Воин думает только о своем хозяине. Если ты взрастишь в себе решимость, ты всегда будешь выполнять волю своего повелителя и не отступишь от нее ни на шаг. Более того, женщина должна быть точно так же предана своему мужу, как он своему господину. По словам одного человека, несколько лет назад Мацугума Кёан рассказал такую историю.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 Когда считалось, что мужчинам подстать испытания наподобие Матануки, они стыдились показывать бедра без шрамов, и поэтому с готовностью прокалывали их. Призвание мужчин иметь дело с кровью. В наши дни это считается неправильным, поэтому все дела решаются с помощью одних только разговоров, и каждый норовит избежать работы, которая требует приложения усилий. Мне бы хотелось, чтобы молодые люди понимали это. Священник Тан Нэн любил повторять. Среди людей так мало просветленных, потому что священники учат только о неуме. Между тем, неум – это ум чистый и безыскусный. Это интересно. Му Нэн или Му Син – не мысль или неум. В буддизме так называют состояние сознания, в котором мышление либо вообще отсутствует. либо присутствует, но не мешает глубокому созерцанию. Господин с а н н о р и говорил, «В пределах одного вдоха нет места иллюзиям, а есть только путь. Если это так, то путь един». Но нет человека, который мог бы ясно понять это. Ясность достигается лишь после многих лет настойчивого труда. Мы должны быть очень признательными за последнюю строку стихотворения «Когда сердце спрашивает». Другим ты можешь сказать, что это слухи. Но когда сердце спрашивает, как ты ему ответишь? Возможно, к ней следует относиться так же, как к Нэмбуцу. Не случайно раньше она была на устах у многих. В наше время люди, которых называют умными, обманывают других. прикрываясь показной мудростью. По этой причине они хуже необразованных крестьян. Необразованный человек ведет себя открыто, но если глубоко заглянуть в сердце, повторяя про себя эту строку стихотворения, в нем не останется потайных мест. Это хорошее испытание. Следует готовить себя к тому, чтобы с честью выдерживать такие испытания. Слово о г е н означает «иллюзия» или «привидение». В Индии человека, который показывает фокусы, называют «гэнзю цуси» или «мастер создавать иллюзии». Все в этом мире лишь кукольное представление. Вот что значит слово о г е н Бороться с несправедливостью и отстаивать правоту нелегко. Более того, если ты будешь стараться всегда быть праведным и будешь прилагать для этого усилия, ты совершишь много ошибок. Путь – это нечто более возвышенное, чем праведность. Убедиться в этом очень трудно, но это есть высшая мудрость. Если смотреть на все с этой точки зрения, вещи наподобие праведности покажутся довольно мелкими. Если человек не понимает этого сам, понять это нельзя вообще. Однако есть возможность стать на путь, даже если ты не понимаешь этого. Это можно сделать, советуясь с другими. Даже тот, кто не постиг пути, видит других со стороны. Это напоминает поговорку игроков в ГО. Тот, кто видит со стороны, смотрит восемью глазами. Из р е ч е н и е Мысль за мыслью мы осознаем наши собственные ошибки, также сводится к тому, что высочайший путь обретают прислушиваясь к мнению других людей. Книги и предания старины учат нас отказу от рациональных измышлений и пониманию мудрости древних. Мастер меча преклонных лет сказал следующее. В жизни человека есть этапы постижения учения. На первом этапе. Человек учится, но это ни к чему не приводит, и поэтому он считает себя и других неопытными. Такой человек бесполезен. На втором этапе он также бесполезен, но он осознает свое несовершенство и видит несовершенство других. На третьем этапе он гордится своими способностями, радуется похвале других людей и сожалеет о недостатках своих друзей. Такой человек... уже может быть полезен. На высшем же этапе человек выглядит так, словно ничего не знает. Это общие этапы, но есть также еще один этап, который важнее всех остальных. На этой стадии человек постигает бесконечность совершенствования на пути и никогда не считает, что прибыл. Он точно знает свои недостатки и никогда не думает, что преуспел Он л и ш ё н гордости и, благодаря своему смирению, постигает путь до конца. Говорят, мастер Ягу однажды заметил, «Я не знаю, как побеждать других, я знаю, как побеждать себя». Всю свою жизнь прилежно учись. Каждый день становись более искусным, чем ты был за день до этого, а на следующий день более искусным, чем сегодня. Совершенствование – не имеет конца. Среди свитков, висящих на стене у господина Нау-Сига, был свиток со словами «К важным делам следует относиться легко». Увидев этот свиток, мастер Иттей добавил «К несущественным делам следует относиться серьезно». Среди дел человека важными можно назвать не более одного или двух. Их можно понять, если размышлять о них в течение дня. Речь идет о том, чтобы заранее обдумать свои дела, а затем легко справиться с ними, когда приходит время. Иметь дело с событием трудно, если ты до этого не обдумал его, потому что ты никогда не можешь быть уверен в том, что добьешься успеха. Если же обдумать все заранее, ты будешь руководствоваться принципом, к важным делам следует относиться легко. Один человек провел несколько лет на службе в Осаке, а затем вернулся домой. Когда он появился в своей провинции, все собрались, чтобы посмотреть на него, но вскоре начали насмехаться над ним, потому что он говорил на диалекте провинции – Камегата. Отсюда следует, что если человек долгое время провел в Эда или в провинции Камегата, он должен уделить особое внимание тому, чтобы, вернувшись домой, говорить на родном наречии. Когда человек находится вдали от дома, вполне естественно, что он привыкает к чужим традициям. Но считать после этого обычаи своей провинции деревенскими пошло и глупо, равно как и помышлять о том, чтобы принять чужие традиции и отказаться от своих. Нет ничего плохого в том, что обычаи родной провинции не изысканы и не элегантны. Подражание чужим традициям – это потворство. Один человек сказал священнику Сюнгаку, традиции секты Лотосовой Сутры плохи тем, что в ней принято запугивать людей. Именно благодаря запугиванию, ответил Сюнгаку, это и есть секта Лотосовой Сутры. Если бы ее традиции были другими, это была бы уже какая-то другая секта. Вот пример глубокомысленного суждения. Во время собрания, на котором одного человека выдвигали на ответственную должность, было решено, что этот человек не достоин занять столь высокий пост потому, что когда-то во время пьяной пирушки он устроил дебош. Однако кто-то возразил, «Если мы откажемся от всех тех, кто однажды оступился, мы, скорее всего, не найдем нужного человека. Тот, кто совершил ошибку только один раз, будет более осмотрителен и принципиален, потому что он раскаивается». Я считаю, что этот человек должен занять должность. «Вы за него ручаетесь?» – спросили собравшиеся. «Да, ручаюсь», – ответил выступавший. «Почему вы за него ручаетесь?» – спросили другие. «Я ручаюсь за него, потому что этот человек один раз ошибся. Тот, кто никогда не ошибался, опасен». После этого человека избрали на должность. Когда преступникам выносили приговор, Накана Кадзума всегда делал наказание не таким строгим, как предполагалось в начале. Эта мудрость была доступна только ему. Тогда приговор могли выносить несколько человек, но если бы не Кадзума, никто из них не проявил бы милосердия. По этой причине Кадзума называют мастером виночерпием и мастером 25 дней. Одного человека пристыдили за то, что он не отомстил. Зачастую месть заключается в том, чтобы просто ворваться к врагу и быть зарубленным. Это не постыдно. Если же ты думаешь, что должен вначале завершить свои дела, а потом мстить, время для мести никогда не настанет. Размышляя о том, сколько людей есть у твоего врага, ты только теряешь время и в конце концов обстоятельства вынудят тебя отказаться от мести. Пусть даже у твоего врага тысяча человек, успех будет сопутствовать тебе. если выступишь против них, исполнившись решимости сокрушить их всех до одного. Действуя таким образом, ты многого добьешься. Обращаясь к истории ночного нападения р о н и н о в господина Асана, мы видим, что с их стороны была ошибка не совершить с е п у к у в Сен-Гакудзи, потому что после убийства их господина прошло слишком много времени, прежде чем они отомстили. Если бы господин Кира умер за это время своей смертью, им было бы о чем пожалеть. Поскольку люди из провинции Камигата мудрее, они действуют без промедления, хотя их поступки тоже бывают неосмотрительными, о чем свидетельствует резня в н а г а с а к и Речь идет об инциденте, в котором приняли участие слуги господина Асана. Этот инцидент лег в основу сюжета пьесы театра кабуки Тюсингура и считается примером подлинной преданности. Цунетома не согласен с этим, Он считает, что слуги должны были отомстить врагу немедленно, а не ждать целый год благоприятной возможности убить господина Кира. Все это имеет самое непосредственное отношение к пути самурая. Когда приходит время, размышлять некогда. И если ты не успел обдумать все заранее, скорее всего, ты опозоришь себя. Чтение книг и слушание бесед других людей нужно только для того, чтобы исполниться решимости. Путь самурая. Это прежде всего понимание, что ты не знаешь, что может случиться с тобой в следующий миг. Поэтому нужно днем и ночью обдумывать каждую непредвиденную возможность. Победа и поражение часто зависят от мимолетных обстоятельств. Но в любом случае избежать позора нетрудно. Для этого достаточно умереть. Добиваться цели нужно даже в том случае, если ты знаешь, что обречен на поражение. Для этого не нужна ни мудрость, ни техника. Подлинный самурай не думает о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу неизбежной смерти. Если ты поступишь так же, ты проснешься ото сна. Существуют две вещи, которые могут ввести слугу в заблуждение. Это богатство и слава. Если же слуга постоянно испытывает нужду, он будет безупречен. Однажды жил очень умный человек. который больше всего любил замечать отрицательные стороны своей жизни. Если ты будешь поступать так же, как он, ты будешь бесполезен. Но если ты вообще не будешь ведать о том, что в жизни много невзгод, ты будешь совершать опрометчивые поступки, и люди перестанут доверять тебе. Если же тебе не доверяют, каким хорошим человеком бы ты ни был, ты не будешь безупречен. Это тоже можно считать недостатком. Один человек хвастал. Такой-то очень вспыльчив, но я прямо сказал ему, что... То, что он сказал, можно было бы не говорить, потому сказавший прослыл грубым человеком. Такое поведение недостойно похвалы, потому что все еще является незрелым. Самурая уважают за его хорошие манеры. Говорить с другими таким образом, все равно, что участвовать в ссоре копьеносцев из нижнего сословия. Это пошло. Нехорошо привязываться к одному набору представлений, Если ты приложил усилия, чтобы понять что-то, а затем довольствуешься достигнутым пониманием, ты совершаешь ошибку. Вначале нужно прилагать усилия, чтобы убедиться, что ты понял главное, а затем притворять его в жизнь. Так человек должен поступать постоянно. Никогда не думай, что ты достиг нужной степени понимания. Всегда говори себе «Этого недостаточно». Человек должен всю свою жизнь стремиться к тому, чтобы никогда не отступать от пути. Он должен учиться, постоянно работая над собой и ничего не оставляя без внимания. В этом путь. Вот некоторые из записанных из речений Ямамото Дзинэмона. «Если ты уразумеешь одно дело, тебе откроются также восемь других». Притворный смех выдает у мужчины недостаток уважения к себе, а у женщины похотливость. Как бы ты ни говорил, формально или неформально, всегда смотри в глаза слушающему. Вежливое приветствие следует произносить один раз в начале беседы и больше не повторять. Говорить, потупив взгляд, неучтиво. Нехорошо ходить, засунув руки в разрезы по бокам хакама. Прочтя книгу или свиток, лучше всего сжечь их или выбросить прочь. Говорят, что чтение книг Дело императорского двора, тогда как дело самурая из рода Накана – крепко сжимать дубовую рукоять меча и стяжать воинскую доблесть. Самурай без клана и без лошади – не самурай вообще. Кусэмона – человек, на которого можно положиться. Говорят, что человек каждый день должен подниматься в 4 утра, мыться и причесывать свои волосы. Он должен есть, когда восходит солнце. и ложится спать, когда становится темно. Самурай ковыряет зубах зубочисткой, даже если он ничего не ел. Внутри шкура собаки, снаружи шкура тигра. Как человек должен отвечать, когда его спрашивают? Что больше всего помогает стать прилежным и достичь цели? Прежде всего скажем, для этого нужно в это самое мгновение пребывать в ясном, незамутненном расположении духа. Все люди, как правило, выглядят подавленными, но если у человека ясное, незамутненное расположение духа, его черты будут живыми. Что бы он ни делал, он всегда будет помнить о чем-то одном. В отношении господина – это преданность, в отношении родителей – это сыновнее почитание, в отношении боевых искусств – это смелость. Это также то, что может быть использовано в любое время. Открыть в себе это качество очень трудно. и даже если оно открыто, очень трудно быть верным ему постоянно. Нет ничего за пределами текущего мгновения. 50 или 60 лет тому назад, каждое утро самураи мылись, брили себе лоб, смазывали волосы лосьоном, стригли ногти на руках и ногах, терли руки и ноги пемзой, а затем кислицей, и вообще делали все, чтобы иметь опрятный внешний вид. Само собой разумеется, что оружию они тоже уделяли особое внимание, его протирали, начищали и хранили в образцовом порядке. Хотя может показаться, что тщательный уход за собой выдает в человеке позерство и щегольство, это не так. Даже если ты знаешь, что тебя могут сразить в этот самый день, ты должен спокойно встретить свою смерть, а для этого нужно позаботиться о своем внешнем виде. Ведь враги будут презирать тебя, если ты будешь выглядеть неаккуратно. Поэтому говорят, что постоянно следить за собой должны и стар, и млад. Хотя ты говоришь, что это трудно и отнимает много времени, призвание самурая требует этой жертвы. На самом деле это не трудно и не отнимает много времени. Если ты каждый день укрепляешь свою решимость пасть в поединке и живешь так, словно ты уже мертв, ты достигнешь успеха в делах и в бою. и никогда не опозоришь себя. Между тем, каждый, кто не думает об этом днем и ночью, кто живет, потакая своим желаниям и слабостям, рано или поздно навлекает на себя позор, и если он живет в свое удовольствие и думает, что этого никогда не случится, его распутные и невежественные действия доставят немало хлопот. Тот, кто заранее не решился принять неизбежную смерть, всячески старается предотвратить ее. Но если он будет готов умереть, разве не станет он безупречным? В этом деле нужно все обдумать и принять правильное решение. Более того, за последние 30 лет обычаи сильно изменились. В наши дни самураи собираются только для того, чтобы поговорить о деньгах, об удачных покупках, о новых стилях в одежде и о своих любовных похождениях. Старые традиции умирают на глазах.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 если бы он не стремился во всем подражать другим. Очень жаль, что молодые люди в наше время так сильно увлечены материальными приобретениями, ведь у людей с материальными интересами в сердце нет чувства долга, а те, у кого нет чувства долга, не дорожат своей честью. По словам мастера Иттея, даже плохой писарь достигнет у с п е х а в искусстве каллиграфии, если он будет настойчиво заниматься. подражая классическим свиткам. Слуга также может достичь многого, если он будет брать пример с хорошего слуги. Однако в наши дни нет человека, которого можно было бы назвать идеальным слугой. Поэтому нужно создать такой идеал и подражать ему. Чтобы сделать это, нужно познакомиться со многими людьми и взять у каждого человека только самое лучшее. Например, у одного человека взять вежливость, у другого – храбрость, у третьего – красноречие, у четвертого – правильное поведение, у пятого – постоянство устремлений. Вот как нужно создавать идеал. Ученики в наше время перенимают у своих учителей не положительные, а отрицательные качества. Такое обучение не имеет смысла. Есть люди вежливые, но не искренние. Подражая таким людям, человек незрелый не замечает их вежливости, а перенимает у них только недостаток искренности. Если ты можешь видеть хорошие и плохие стороны человека, ты всегда будешь верен своему идеалу. Если тебе велели доставить по назначению нечто важное, например, письмо или другой документ, крепко возьмись за него и не выпускай его из рук, пока не передашь лично тому, кому оно адресовано. Слуга – это человек, который остается внимательным в течение 24 часов в сутки, где бы он н е был, в присутствии хозяина или среди посторонних людей. Если он беспечен во время отдыха, люди подумают, что он небрежителен постоянно. Какому бы сословию человек не принадлежал, если он делает то, что не должен делать, он рано или поздно совершит презренный или малодушный поступок. В низших сословиях даже найдутся люди, которые в случае опасности будут убегать. Вообще, с челядью нужно быть особенно внимательным. Есть много людей, которые почитают себя полноправными воинами на том лишь основании, что занимаются боевыми искусствами и набирают себе учеников. На того, кто изо всех сил стремится прослыть человеком и с к у с с т в а жалко смотреть. Но в искусстве нет ничего плохого, если человек овладел им с о в е р ш е н с т в е Обычно люди, которые прослыли знатоками многих предметов, оказываются невеждами и о самых важных вопросах имеют только поверхностное представление. Когда господин говорит тебе что-то приятное или неприятное, и ты выслушиваешь его, не сказав ни слова, он может подумать, что ты растерялся. Поэтому важно дать ему правильный ответ. Для этого нужно исполниться решимости заранее. Более того, когда тебя попросят сделать что-нибудь, ты будешь рад или горд, и это сразу же отразится на твоем лице. Так было со многими. Это очень неприлично. Однако есть люди, которые осознают свои несовершенства и думают. «Я неуклюжий человек, но меня попросили это сделать. Как мне справиться с этим? Я вижу, что это поручение очень серьезно, и поэтому я должен быть внимательным». Хотя эти слова не произносятся вслух, их нетрудно прочесть по их внешнему виду. В этом проявляется скромность. Непостоянство и с в о и в о л и уводят нас от пути и показывают нам, что мы совсем неопытны. Так мы приносим много вреда. Учение – хорошая вещь, но очень часто оно приводит к ошибкам. Здесь уместно вспомнить наставление священника Канана. Чтобы мы смогли понять наше несовершенство, он советовал нам присматриваться к делам выдающихся людей. Но мы никогда не делаем этого. Мы гордимся своими суждениями и любим поспорить. В прошлом году на всеобщем собрании один человек выразил категорическое несогласие с мнением старейшин и сказал, что если они его не поддержат, он убьет главу собрания. Его предложение прошло. По окончании собрания он сказал – Они согласились со мной очень быстро. Думаю, что они слишком тщедушны, чтобы быть хорошими советниками для своего господина. Когда в присутствии на месте много людей, и тут приходит еще один посетитель со своим делом, его часто встречают холодно или даже со злостью. Это неправильно. Правила поведения самурая в таком случае предписывают успокоиться и внимательно выслушать этого человека, Обращаясь с ним грубо, мы будем вести себя ничуть не лучше нищих лакеев. Иногда бывает, что нужно обратиться к человеку по какому-то делу. Если это делать часто, то мы можем надоест ь ему просьбами и прослыть назойливым. Поэтому, когда ты что-нибудь делаешь, лучше всего полагаться только на себя. Попав под дождь, ты можешь извлечь из этого полезный урок, Если дождь начинается неожиданно, ты не хочешь намокнуть, и поэтому бежишь по улице к своему дому. Но добежав до дома, ты замечаешь, что все равно промок. Если же ты с самого начала решишь не ускорять шаг, то промокнешь, но зато не будешь суетиться. Также нужно действовать в других схожих обстоятельствах. В Китае когда-то был человек, который любил драконов. и поэтому украсил свою одежду и мебель изображениями этих существ. Увлечение этого человека драконами привлекло внимание драконьего бога, и вот однажды перед окном китайца появился настоящий дракон. Говорят, он тут же умер от страха. Должно быть он был одним из тех, кто говорят громкие слова, а на деле ведут себя по-другому. Когда-то жил один мастер поединка на копьях. Умирая, он позвал лучшего ученика и выразил ему свою последнюю волю. «Я поведал тебе все тайные техники нашей школы, и мне больше нечего сказать. Если ты решишь взять себе ученика, ты сам должен будешь каждый день прилежно упражняться с бамбуковым мечом. Твое мастерство основывается не только на знании тайных техник». Кроме того, в наставлениях учителя Ренга Говорится, что за день до поэтической встречи ученик должен успокоить свой ум и прилежно читать стихи из сборника. Это называется концентрацией на одном деле. Все дела нужно делать сосредоточенно. Хотя золотая середина мера всех вещей, в воинских совершениях нужно стремиться превзойти других. В соответствии с наставлениями о стрельбе из лука, руки должны находиться на одном уровне – Но на практике правая рука зачастую оказывается выше левой. Они будут на одной высоте, если во время стрельбы немного опустить правую руку. В преданиях об опытных самураях говорится, что если на поле боя человек желает превзойти известных воинов, он проявит большую отвагу. Если человек день и ночь ищет возможности сразить могущественного врага, он не будет знать усталости и страха. Этот принцип нужно использовать также и в повседневной жизни. Существуют правила воспитания ребенка в семье самурая. С младенчества нужно поощрять в нем смелость, никогда не дразнить и не запугивать. Ведь если ребенок с детства привыкнет бояться, он пронесет этот недостаток через всю жизнь. Ошибку совершают те родители, которые учат детей бояться молнии. Запрещают им ходить в темноте или рассказывают ужасы, чтобы те перестали плакать. Кроме того, если ребенка много бронить, он станет застенчивым. Нужно избегать формирования у детей плохих привычек. Ведь если плохая привычка укоренилась, сколько ни упрекай ребенка, он не исправится. Что же касается правильной речи и хороших манер, нужно постепенно приучать детей к ним. Пусть ребенок не ведает о корыстолюбии. Если в этом отношении он будет воспитан правильно, все остальное приложится само собой. Ребенок, выросший в неблагополучной семье, будет непослушным. Это естественно. Даже птицы и звери подражают поведению окружающих особей. Кроме того, отношения между отцом и сыном могут ухудшиться вследствие неправильного поведения матери. Мать любит дитя превыше всего на свете. И поэтому склонна заступаться за него, когда отец делает ему замечание. Если мать становится на сторону ребенка, между ним и отцом не будет согласия. Часто мать заботится только о том, чтобы ребенок опекал ее в старости. Другие поймают тебя в ловушку, если у тебя не хватает решимости. Когда ты слушаешь историю или когда к тебе обращаются, нужно следить за тем, чтобы не попасть в ловушку. Когда тебе пытаются навязать чужое мнение, нужно обратить внимание собеседника на суждение, с которым ты не согласен, и недвусмысленно выразить ему свое отношение. Даже в пустяковых делах из-за мелочей могут возникнуть недоразумения. Об этом нельзя забывать. Более того, лучше не иметь дело с людьми, которые не вызывают у тебя доверия. Ведь как бы ты н и следил за собой, рано или поздно ты совершишь ошибку. Они могут воспользоваться ею. Чтобы чувствовать себя уверенно с такими людьми, нужно обладать большим опытом. Принцип п и с к у с с т в а помогает заработать человеку на жизнь», справедлив для самураев других провинций. Для самураев клана Набесима верно то, что искусство разрушает тело. Поэтому искусствами подстать заниматься людям и с к у с с т в а а не самураям. Если проникнуться убежденностью, что причастность к искусству пагубна для самурая, все искусства становятся бесполезными. Нужно понимать такого рода вещи. Как правило, смотреть на себя в зеркало и следить за собой достаточно, чтобы иметь опрятный внешний вид. Это очень важно. Внешний вид многих людей оставляет желать лучшего, потому что они редко смотрятся в зеркало. Чтобы научиться говорить правильно, нужно следить за своей речью, когда находишься дома. Правила написания писем требуют, чтобы ты всегда отвечал письмом на письмо, пусть даже твой ответ будет длиной в одну строку. Хорошо, если в твоих письмах чувствуется спокойная сила. Более того, не забывай то, что сказали священнику Рёдзену, когда он находился в области Камигата. Когда пишешь письмо, пиши его так, чтобы его не стыдно было повесить на стену. Говорят, что совершив ошибку, нужно тут же ее исправить. Если это сделать без промедления, она скоро будет забыта. Но если пытаться прикрывать ошибку, события примут еще более неблагоприятный оборот. Если ты оговорился, но тут же поправился, твое неудачно сказанное слово не возымеет плохого действия, и тебе не нужно о нем беспокоиться. Но если кто-то упрекнет тебя, будь готов сказать ему, «Я объяснил вам причину своей оговорки». Прислушайтесь к голосу разума, поскольку я сказал это случайно, к моим словам следует относиться так, будто они вообще не были произнесены, и поэтому винить в данном случае некого. Никогда не следует говорить о других людях и тайных делах. Кроме того, в разговоре всегда нужно следить за реакцией собеседника. Основной принцип каллиграфии – не делать небрежных движений. Однако при этом движения кисти могут стать неловкими и закрепощенными. Нужно пойти дальше этого и научиться умело отходить от нормы. Этим принципам надлежит руководствоваться и в других делах. Недаром говорится, если хочешь заглянуть в сердце человека – заболей. Ведь когда ты болен или испытываешь затруднения, многие из тех, кто всегда дружил с тобой, предадут тебя Всякий раз, когда ты оказываешься в неблагоприятных условиях, наблюдай за тем, кто из твоих друзей с готовностью оказывает тебе помощь. Впоследствии никогда не забывай тех, кто поддержал тебя в трудную минуту. Так можно узнать многое о своих знакомых. Ведь в этом мире есть люди, которые полагаются на других, когда испытывают затруднения, но впоследствии никогда даже не вспоминают о них. О том, хорош человек или плох – Можно судить по испытаниям, которые выпадают на его долю. Удача и неудача определяются нашей судьбой. Хорошие или плохие действия – это путь человека. Воздаяние за добро или зло – это всего лишь поучение проповедников. Однажды Мараука Хико Эмон должен был поклясться перед богами, что он беззаветно предан какой-то идее. Но он сказал, слово самурая тверже металла. поскольку я запечатлел это слово в себе, при чем тут боги и Будды. После этого его торжественная клятва была отменена. Это случилось, когда ему было 26 лет. Мастер Итей -э говорил, «Если ты помолишься о чем-то, оно обязательно сбудется. Когда-то давно в нашей провинции не росли грибы Мацутаке». Люди, видевшие их в провинции Камигата, стали молиться о том, чтобы они росли в наших краях. И вот теперь их можно встретить по всей провинции Катаяма. Мне бы хотелось, чтобы в будущем в наших краях росли японские кипарисы. Поскольку этого хочу не только я, в будущем они обязательно появятся здесь. Чтобы это случилось, все должны молиться об этом.